глава 8. тем же вечером мы приготовились к ритуалам в храме сатурна мои клиенты собрались в своих лучших одеждах все веселые приложившиеся к вину перед официальным празднованием которое не начнется до тех пор пока не сядет солнце а полную силу наберет только на следующее утро тогда рабы получат полную свободу действий и вступят в свои права своеобразные требования к одежде и поведению свойственные только дню Сатурналей. Я велел своим рабам принести подносы с закусками, чтобы поддержать подходящее настроение, и смешался с клиентами, произнося пустые добрые пожелания, необходимые в таких случаях. Несмотря на охватившую весь город атмосферу веселья, под моей туникой были и кинжал, и цестус. Улицы, забитые шумными, празднующими толпами, даже удобнее для засады, чем те же самые улицы, опустевшие темной ночью. Оставив мой дом, мы потихоньку двинулись по улице Сабура, а оттуда к форуму. Мы продвигались особенно медленно из-за того, что все до последнего обитатели Рима, не лежавшие на смертном одре находились на улицах, здороваясь, танцуя и шумя. Продавцы вина явно проворачивали крупные сделки, а на большинстве флейт играли люди без музыкального таланта. Спустя некоторое время мы смешались с толпой, идущей по священной дороге, потом прошли мимо базилик и портиков, и вот мы все стоим перед громадным храмом Сатурна. Здесь действовали ликторы и храмовые рабы, проводившие людей на отведенные места. Тут я оставил своих клиентов и занял место с остальными сенаторами на ступенях храма, где, как самый младший член сенатов, стал в заднем ряду. И все-таки отсюда у меня был хороший обзор. Я мог видеть всех самых важных людей государства, в то время находившихся в Риме. На самых почетных местах, рядом с алтарем, перед входом, стояли весталки, в том числе и моя тетя Цицилия, фламины, в том году у нас не было ни одного фламина Диалис, пантифики и все действующие магистраты. Примечание фламины — жрецы отдельных божеств, Фламин Диалис, Фламин Юпитера. Конец примечания. Среди эдилов я увидел Кальпурни и Бестию и попытался догадаться, который из его коллег Мурена, но тщетно. Среди трибунов мне на глаза попался Мэттел Сцепион, а среди избранных, но еще не вступивших в должность трибунов, Клодий. Консул Библ наконец-то вышел из своего дома ради этого ритуала, в котором должны были участвовать все должностные лица, обладающие империей. У него был вид человека, съевшего слишком много зеленых персиков. Посмотрев вниз и влево, я разглядел в первых рядах у подножия лестницы патрицианские семьи. Со своего места я поразительно ясно видел, насколько редки эти ряды. Некогда бывшие громадной силой в государстве. Патриции сделались теперь такими малочисленными, что в принадлежности к патрицианской семье больше не было особого преимущества, ну, если не считать престижа. В настоящее время осталось около 14 патрицианских семей, и некоторые из них, такие как Юлии, стали совсем крошечными. Возможно, самым многочисленным семейством были Корнели, но даже их ряды сильно уменьшились. Среди них я увидел Клодию, Фаусту и Фульвию. Они стояли группой. Примечание. Фульвия была из плебейского рода. Ну, возможно, она затесалась в ряды патрициев на правах подруги Клодии. Конец примечания. Как только я заметил Юлиев, легко стало найти и мою невесту Юлию. Она перехватила мой взгляд и широко улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Но ведь все вокруг улыбались. Все мы слегка глупеем во время Сатурналей. Позади патрициев... Стоял строй эквитов куда более многочисленного и в целом более важного класса, поскольку эквиты получали статус благодаря имущественному цензу, а не происхождению. Примечание подробнее о всадниках слушайте в глоссарии. Конец примечания. Жесткое разделение по рангам было символическим, потому что к концу церемонии все классы свободно перемешаются в памяти о золотом веке Сатурна, который отмечался этим ежегодным ритуалом. В отличие от остальных церемоний жертвоприношений, никто, ни мужчина, ни женщина, ни раб, ни свободный, не носил головного убора. Для всех такая торжественность исключалась из самого счастливого ритуала года, когда мы все собрались, авгуры вышли вперед и встали рядом с алтарем, наблюдая за небесными знамениями. Среди них был Помпей, одетый как и остальные в полосатую мантию. Он держал в правой руке посох с крючком на конце. В следующие несколько минут простой люд едва дышал. Вечер был прекрасным. Грома не было и не появилось никаких птиц, говорящих о дурных знамениях. Авгуры объявили, что боги одобряют продолжение церемонии. Теперь Юлий Цезарь совершил свой величественный выход, зашагав из храма через его огромный проем. У консула не было церемониальных причин появляться на сцене таким образом, но это же был Цезарь. Здесь он играл двойную роль — консула и верховного понтифика, высшего арбитра во всех делах, касающихся государственной религии. Цезарь остановился рядом с алтарем — и сделал полуповорот, царственно жестикулируя, как великий актер, каким он и был. Через дверной проем мы едва могли рассмотреть огромную, потемневшую от времени статую Бога и изогнутый нож в ее руке. Жрец и его помощники церемонно убрали полосы шерстяной ткани, обмотанные вокруг ног Сатурна и нижней части его туловища. В туманном прошлом мы захватили эту скульптуру в соседнем городе, Поэтому его ноги были связаны, чтобы помешать Сатурну покинуть территорию Рима. Божество освобождали только на время его праздника. Все люди разом вздохнули, когда упала последняя полоса ткани. Цезарь следил за горизонтом и садящимся солнцем, как будто лично за него отвечал. Поскольку портик храма был обращен на северо-восток, наблюдать было нелегко — Когда последний отблеск исчез с позолоченного фронтона Курии и Гастилии, где в древности собирался Сенат, Юлий Цезарь снова сделал жест, и жертвоприношение началось. Поскольку Сатурн — прежде всего бог подземного мира, его ритуалы проводятся вечером. По той же причине в жертву ему предназначался черный бык вместо белого. Помощники ввели его вверх по ступеням, Великолепное животное, черное, как полуночное небо, с вызолоченными рогами, все украшенное гирляндами. Толпа тревожно наблюдала за ним, потому что если бы их заортачился или начал издавать громкие звуки, это стало бы дурным предзнаменованием. Но животное совершенно спокойно дошло до алтаря и терпеливо стояло, ожидая конца церемонии. Жрец его помощники с различными эмблемами своей должности выступили вперед и встали рядом с быком. Началась самая главная часть ритуала. Один помощник поднял табличку с написанной на ней молитвой, и жрец начал громко ее читать. Как и все такие старинные молитвы, она была на языке столь архаична, что никто не знал, о чем на самом деле в ней говорится, но ее следовало прочитать точно, отсюда необходимость таблички. Позади жреца изо всех сил дул в свой инструмент флейтист, чтобы проводящего ритуал не отвлекали неподобающие звуки, вроде чихания или кашля. Заставить все население Рима стоять тихо во время длинной молитвы, не издавая никаких звуков, само по себе чудо. Все мы стояли, слегка вытянув руки на уровне талии, ладонями вниз, как и полагается, когда обращаешься к божеству подземного мира, Молитва кончилась, помощник размахнулся огромным молотом, и бык беззвучно рухнул на колени. Он был уже мертв, когда жрец перерезал ему глотку. Другие помощники поймали хлынувшую кровь в золотые чаши, принесли их к стоку перед алтарем и вылили кровь туда, чтобы она стекла в дыру, уходящую в землю под храмом. Для небесного бога кровь выливают на алтарь. Теперь вышли вперед горуспики в своих этрусских мантиях, нараспев, произнося что-то на этрусском языке. Они вскрыли брюхо быка и оттуда вывалились внутренности. Горуспики исследовали кишки и легкие, а потом некоторое время посовещались над печенью, переворачивая ее и так, и эдак, рассматривая ее изломы, ища бугры, уродства, пятна или другие странности, чтобы интерпретировать их потому что каждая часть печени имеет особое значение, касающееся воли богов в определенных делах. Они что-то сказали жрецу, а тот поговорил с главой гильдии вестников, стоявшим рядом с ним. Торжественно и необычайно величественно глава вестников прошагал к передней части портика и встал на верхней ступеньке. Он сделал глубокий-преглубокий вдох, У этого человека был, возможно, самый громкий голос в мире. «Ио, Сатурналья!» — взревел он. Его, наверное, услышали в цизальпийской галлии. Примечание «Ио, Сатурналья! Ура, сатурналии Да здравствует, сатурналии Приветственный возглас во время этого праздника. Конец примечания. С этим криком толпа взревела, и начался праздник. Крики «Ио, Сатурнале!» раздавались со всех сторон. Каждый гражданин от консула, довольно отпущенника, сорвал свою тогу, одежду, отличавшую граждан от рабов и чужестранцев. На время праздника все мы равны. Ну, во всяком случае, притворяемся, что это так. Сложив свою тогу и сунув ее под мышку, я спустился по ступеням туда, где патриции быстро смешивались с обычным людям. Среди волнующегося моря голов было трудно найти головку одной маленькой женщины, но я был выше большинства, и меня не так уж трудно было заметить. И о Сатурнале Децей крикнула Юлия, врезавшись в меня, как галера, таранящая другую галеру. Она обхватила меня руками и наградила звучным поцелуем. В эту пору, когда нарушались правила, дозволялась такая нескромность, немыслимая в другие времена, тем более что мы еще не были женаты. — Ио Сатурналия, Юлия, — сказал я, когда снова смог дышать, — давай найдем какое-нибудь местечко, где сможем поговорить. Пока мы протискивались сквозь толпу, я заметил Гермеса и, не подумав, протянул ему свою тогу. — Отнеси ее домой! — окликнул я его. — Отнеси ее сам, Деце! — ответил он, отворачиваясь. — Ио Сатурналия. Юлия смеялась так, что слезы потекли по ее лицу. Обнявшись, мы двинулись дальше, раскачивающейся походкой, пока не нашли винную палатку перед базиликой Симпронией, где купили две грубые глиняные чаши, полные еще более крепкого вина, и сели у постамента статуи Фабия Кунгтатора в углу ступеней базилики. Примечание. Квинт Фабии Максим Кунгтатор, медлитель, военачальник и политический деятель из патрицианского рода Фабиев. В качестве диктатора возглавил римскую армию в 217 году до нашей эры Применял тактику уклонения от решающих битв, мелких стычек и выжженной земли. Конец примечания. Старина получил этот странный титул «медлитель» за то, что очень осторожничал во время вступления в бой с Ганнибалом. То был редкий случай, когда римского лидера удостоили титула за демонстрацию явного здравого смысла. В это время года сумерки не длятся долго. Когда небо потемнело, запылали факелы и вспыхнули жаровни с пучками смолистых веток, от которых люди стали зажигать традиционные тонкие восковые свечи. Есть старая история о том, что в древние времена Бог потребовал принести ему в жертву головы. Но кто-то понял, что старое слово «головы» со слегка другим произношением означает «головни», и с тех пор мы даем друг другу свечи. «Это всегда еще с детства было одним из моих любимых зрелищ», — сказала Юлия, — «когда мерцающие или пылающие огни разлились по форуму и остальному городу. Так я воображала себе Олимп или город из греческих мифов. Как печально, что это продолжается всего день и две ночи. Но весь смысл праздников в том, что они отличаются от других дней года», — заметил я. «Думаю, так и есть», — сказала Юлия, сделав большой глоток. У меня было смутное ощущение, что, как и все остальные, в этот день она начала пить намного раньше. «Ладно, деци почему ты здесь?» — спросила моя невеста. До меня уже дошли слухи, что в с Клодием объявили перемирие. А это все равно, что услышать, как кто-то обнаружил потерянную книгу Илиады, в которой Патрокол застукал Гектора и Ахилла в одной постели. «Расскажи, зачем ты здесь? И позволь мне тебе помочь». Ну что ж, я ей рассказал. Я знал, что бесполезно пытаться иметь от нее секреты, хотя не видел, чем она может помочь мне в данном деле. Правда, что-то удержало меня от того, чтобы полностью изложить события в палатке стриги Пережитая там все еще нервировала меня. Мне пришлось вернуться и заново наполнить чаши, прежде чем я закончил рассказ. «Ты многое успел. А ведь ты пробыл в городе меньше трех дней». — заметила Юлия. — Я сам горжусь своим усердием, — ответил я. — Клодия, мне бы хотелось, чтобы ты держался подальше от этой женщины. Она вполне способна на отравление. Я уверена что именно она это и сделала. Ты действительно думаешь, что Клодия может оказаться невиновной? — Только потому, что множество других людей, похоже, имели такие же если не большие причины покончить с Целлером. Теперь я уверен, что его отравили. Иначе зачем убивать травницу? Наверное, чтобы покрыть того, кто купил у нее яд. Но почему те Марсы мне угрожали? По-моему, они должны были бы хотеть передать убийцу в руки правосудия. Юлия наморщила лоб в глубоком раздумье. Бывали случаи, когда ей лучше меня удавалось уловить взаимосвязь событий, Вероятно, потому что ей не приходилось иметь дело с насилием, которое непрерывно держало меня в напряжении. Моя невеста всегда заявляла, что это потому, что она гораздо меньше пьет. Во всем этом постоянно обнаруживается один общий фактор. «Если тебе удастся достаточно долго не обращать внимания на ведьм», — сказала она наконец. «Но них довольно трудно не обращать внимания», — ответил я. «Какой же фактор?» галия Не так давно там заправляли Мурена и его брат. Целлер должен был взять в качестве проконсульской провинции трансальпийскую Галию. Но Флавий отобрал ее у него, и Целлер умер, прежде чем смог добраться до судов и сената, чтобы ее вернуть. Все свое время на посту консула он провел борясь с Помпеем, а тот хотел получить командование над Галией. «А вместо этого, — сказал я, прокручивая в уме возможности, — — Твой дядя Гай Юлий получил всю Галлию на пять лет. — Мой дядя не имеет никакого отношения к убийству Целлера, — заявила Юлия. Она все еще питала слабость к Цезарю, хотя к тому времени его амбиции стали ясно уже всем. — Галлия... — Не знаю, Юлия. Мы захватили эти земли, колонизовали их и сражались там так долго, что вряд ли кто-нибудь из важных государственных людей не имеет связи с Галлией. Я сам бывал там не раз, по военным или дипломатическим делам. Насколько из этих людей связано с убийствами? К тому же совершенными так недавно. Сейчас Галлия самый лакомый кусочек, какой только можно заполучить. Я удивляюсь, что не пытались отравить моего дядю. Ты же знаешь, Помпей хочет Галлию. Ну, Цезарь слишком умен для того, чтобы его отравили. Сказал я с той ясностью восприятия, которую иногда дарует мне вино. Он, наконец-то, дал ветеранам Помпеи земли для поселения. Но когда за Помпеем стояли его раздраженные солдаты, он был силой, которую следовало учитывать. Теперь, даже если на носу добрая война, их будет трудно оторвать от тучных ферм в компании. А ведь, если подумать, то был изящный маневр. Так Цезарь защитил себя от возможного предательства со стороны Помпея. Кроме того, — продолжал я, — Лисий сказал, что война может перейти в схватку с германцами, а не только с галлами. В схватках с германцами должно быть ничтожно мало добычи. — Германцы? — быстро переспросила моя собеседница, кто это. Тут мне пришлось довольно подробно изложить, о чем мы разговаривали с Лисием. Юлия внимательно следила за моим рассказом. У нее была способность Цезаря быстро схватывать политические и военные нюансы. Ты думаешь, этому интригану египтянину можно доверять? — спросила она. — Не вижу, какая ему корысть выдумывать такое, — ответил я. — Это может обернуться для твоего дяди катастрофой. Война будет не той, на которой он рассчитывает. Не смеши меня. Он способен справиться с чем угодно, включая большие армии еще более диких варваров. Когда он вернется из Галлии, то отпразднует самый большой триумф которые когда-либо видели в Риме. Я сомневался, что у него есть такой шанс, что доказывает, как много я об этом знал. «Децей, ради праздника я вольна ходить по городу, где хочу, без надзора бабушки», — сообщила моя невеста. Бабушка Юлии была ужасной Аурелией, матерью Гая Юлии Цезаря. Она не погнушалась бы потребовать для меня публичной порки или казни, за нарушение по отношению к ее внучке правил приличия, как уже делала это не один раз. — И все равно я не понимаю, что это тебе даст, — засомневался я. — А что еще делать в данном случае, кроме как собирать слухи, сплетни и злоехидные инсинуации? И я точно так же способна заниматься этим, как и ты. — Ну, вообще-то да, но... — Значит, договорились. На том мы и порешили. К тому времени нам понадобилось еще вина, и когда я протянул Юле ее чашу, она заметила, что у меня перевязана ладонь. «Что случилось с твоей рукой?» Девушка поставила свою чашу и взяла мою раненую ладонь в свои изящные пальцы патрицианки, как будто могла исцелить ее прикосновением